Глава вторая. Мало кто мог предположить, но эта деревушка привлекла Макса тишиной. Однажды утром новая знакомая из очередного бара решила показать ему прекрасную усадьбу. Он не мог вспомнить, как они вообще дошли до мысли ехать и смотреть на какую-то там усадьбу в 4:00 утра. И всё же он очутился здесь. Максим до сих пор помнил, как резко после шумной музыки в машине он растерялся, выйдя на улицу. Кажется, он тогда даже почти сразу попрощался с девушкой, которая упрямо хотела его вести к усадьбе. Он просто ушёл, оглядывая утреннюю улицу будто околдованный, больше не смотря на неё. Уже после, оказавшись в кафе, он вдруг понял, что оттягивает момент с возвращением даже в город, не то что в свою квартиру или в дом родителей. За всё время жизни здесь он не потрудился познакомиться с соседями, да и они с ним тоже, чему он в некоторой степени был рад. До недавнего времени он начал скучать, и сам того не замечая, в течение нескольких дней Макс поссматривал на телефон. Но незнакомка не писала, так же как и Алёна. Парень покрутил телефон и положил его в гостиной, прежде чем направиться в спальню. Второй ошибки он больше не допускал, избавляясь от неожиданного будильника. Но на следующий день он уже пожалел о таком решении. Под кого? Повелительница древних машин. Пожалуйста, очень тебя прошу, больше не впутывай меня в свои отношения. Я устала выгораживать тебя перед невестой. Если хочешь свиданий с другими, просто брось её. Ты умеешь это делать. Я бы даже сказала, что ты в этом ас. Так покажи снова своё мастерство, а не становись последним Что-то я увлеклась. Краткий итог: от меня ты алиби больше не получишь. Макс вновь хмуро перечитал ночное сообщение. Кажется, этот жаворонок плохо спал этой ночью. Можно сказать, и не спал, учитывая, что сообщение пришло в 2 часа. От кого? Никогда не звонить. Говорите чётко. Этот парень последний козёл, если не сумел быть верным даже в такой сладкий конфетный период. Или помолвка это уже период нервотрёпки? А теперь бросайте все свои старые кофеварки и в начальника и бегите домой отсыпаться. Надеюсь, вы больше не оскрбите даже мои дырявые носочки тем, что спутаете меня со всякими непонятными козликами. Что же это за милое создание, что врёт девушке, выгараживая какого-то парня? Женская солидарность, видимо, не для неё. Её ответ пришёл только когда он уже сидел за завтраком. От кого? Повелительница древних машин. Добрый день. Думаю, стоит объяснить вашим огорчённым дырявым носкам Это нелепая ситуация. Я узнала, что спутала ваш номер с другим в обед понедельника. Вы уже были записаны в телефоне, и не знаю зачем, но я не удалила ваш номер, а переименовала в никогда не звонить. Да, глупо вышло. Странно сохранять номер, чтобы не использовать его. Хочется спихнуть это на женскую натуру. Вы разрешите? Вчера же я спутала ваш номер с другим. У вас обоих это великое слово никогда вместо имени. Но чтобы вам стало легче, у того, с кем я вас перепутала, никогда написано целых три раза. По скриптум. Спасибо за совет, но, боюсь, наша древность слишком тяжелая. А может, я все же хочу здесь работать или получать зарплату? Когда определюсь, обязательно сообщу вам. Пост по скриптум. Шутка. Я, правда, постараюсь больше не путаться и не писать вам. Парень с улыбкой смотрел в экран, насвистывая мелодию. От кого никогда не звонить. Прошу заметить, не носки, а носочки, и не смейте мне не писать. Я требую известий, что вам нравится больше: ваша странная работа с желанием всех сглазить или всё же зарплата. Отвечайте честно, иначе мне придётся вас заколдовать. По скриптам. Шутка. Вы можете писать мне в любое время суток из-за своей странной женской натуры и недостатка кофе. Руки непроизвольно сжали телефон, и на мгновение она зажмурилась. Стала до нелепого жаль себя. Дождаться за эти дни тёплых слов от совершенно незнакомого человека. А вот до чего ты докатилась. Ронять слёзы по этому поводу она, конечно, не стала бы. Хотя с утра ей хотелось послать всё к чёрту. Отправить в полёт эту сломанную кофемашину хотя бы в окно. А самой... А вот для себя она так и не нашла места. Потому и несчастный аппарат остался доживать свои дни на кухне их офиса. Она с грустью набрала сообщение. От кого? Повелительница древних машин. Спасибо. Правда, спасибо. Если бы у неё спросили, куда делся её шутливый тон, она не смогла объяснить. Она слишком много притворяется, как ей отлично живётся. Да и кому врать? Тому, кто читал её ночное пьяное сообщение, а в начале недели совсем уж нелепые глупости. Хотя эти глупости повторяются изо дня в день. Ей, возможно, скоро придётся обратиться уже за психологической помощью. Смешно. Пережить так много, а после отправиться лечить нервы из-за обычной жизни? От кого? Никогда не звонить. Какое спасибо, а о чём вы? С вас кружечка кофе не меньше. Она улыбнулась, отправляя телефон в карман. Для уныния и жалости она позволила себе слишком много времени, а отчёты надо сдать в конце месяца. Впрочем, не первый раз она слышит крики начальника. Можно, если что, и ещё послушать. А после сшить эту куклу и повесить на самое видное место. Или всё же потерпеть ещё немного до зарплаты. Вопрос, который задал этот парень, не выходил из головы. Что ей нравится в этой работе? Не сказать, чтобы она мечтала быть весь день в окружении цифр и испорченных собственнарочно нервов. А в бухгалтерии именно их фирма она не видела другой картины. Подумаю над досуге. Пообещала на себе, но так и не исполнила это обещание. Она устало откинулась на подушке. С улицы доносился гул машин. Москва редко спит, по крайней мере, в её части города. Но она не была против таких звуков, так в её квартире хотя бы не было одинокой тишины. Когда она выбрала эту квартиру, ей казалось, что навсегда будет заполнена смехом и разговорами гостей, в те дни не было даже мысли, что может быть иначе. даже старалась морально подготовить себя к тому, что в одиночестве ей теперь будет сложно побыть. Но не тут-то было. И она не могла сказать, что в этом была чья-то вина, даже её бывшего парня, хотя большую часть гостей она ждала именно со стороны его семьи. Может, ей стоит затеять ремонт, а потом завести? Нет, не стоит. Никаких котов. Посмотрев на улицу, она вздохнула. И идти завтра на работу не хотелось. Может, ну и те отчеты с этой работой? От кого? Повелительница древних машин. Вопрос века. Как избежать работы, но получить зарплату? Она сама не заметила, как написала вопрос, и уже хотела вновь набирать извинения, но вдруг пришел ответ. От кого? Никогда не звонить. Ответ века. Стоит превратить работу в приключение. Вы играли в детстве в пиратов. «Главное условие игры — не быть пай-девочкой. Вы справитесь?» По скриптам. «Вы два дня искали мне кофе? Это не стоило таких усилий. Я почти простил вам эту несчастную чашечку». Она задумалась. «Два дня? Они переписывались два дня назад? Оказалось, что она в вечность остается до трех часов ночи, чтобы сдать все отчеты, желательно не выслушивая выговоры». Если бы ещё её коллеги тоже оставались допоздна, может и вышла сдать всё вовремя. Но вынуждать их выбирать между семьёй и работой было бы жестоко. Да и она знала, что они выберут семью. Ведь работа и может заняться другой, они будут срывать сроки, не сдерживать обещания, а потом просто кто-то сорвётся и будет делать работу не за одного себя. От кого? Повелительница древних машин. Я никогда не была пиратом. Меня воспитали по-девочки. У меня есть какие-то шансы на исправление. Быть хорошей, я даже слегка устала. По скриптам. Кофе на ночь вредно пить, знали? Она хмыкнула, глянув на придиванный столик. Советится, а сама приготовила себе кофе, стоило только войти в дом. От кого? Никогда не звонить. Все могут стать пиратами. Захватим завтра ваш рабочий корабль в плен. Поговаривают, что самые страшные пираты это паи девочки. Знали по скриптам. Может, вам на ночь тоже лучше выпить молочка? А мне прошу отдать свой кофе. Вы мне его уже задолжали. Откуда, шипнула она и огляделась. Но рядом никого не было. Тем не менее, она встала и обошла всю квартиру, выглянула в каждое окно и только после спокойно выдохнула. Под кого? Повелительница древних машин. Не знаю, как вы узнали, но теперь кофе я точно не смогу выпить. По скриптам. У вас есть опыт захвата в плен? Сиф обратно на диван, она не отпускала телефон из рук, ожидая ответа. От кого? Никогда не звонить. Все, кто мне это говорил, пьют кофе перед сном. Исключение только моя мама. Но вы же не моя мама. Хотя на всякий случай. Нет, нет, я не пью кофе вечером. По скриптам. В детстве чаще всего меня хватали в плен. Я же был отличной мишенью. Но для вас сделаю исключение. Зажмурившись, она тряхнула головой, отгоняя странные мысли о том, что он мог за ней следить. Ничего ты испугалась. Ох, некрасиво. Надо пить ромашковый чай, а не кофе, фыркнула Агния, взяв кружку и направляясь на кухню. Стоит менять уже эту привычку.